Глава двадцатая В небольшом холле он увидел заспанного Лу Эрвеля, который, спустившись заранее, тупо таращился на застекленную будку охранника. «О, Джим!» – воскликнул он и подхватил с пола сумку с вещами. «Я решил выйти пораньше. Как чувствовал, что ты тоже?» Заметив выражение лица Джима, Лу осекся. «Ну, у тебя и видок. Как будто ты привидение в лифте увидел». «Уходим отсюда, Лу. Немедленно!» Глухим голосом проговорил Кэш и потащил Эрвеля к выходу. «Ты знаешь, я не стал брать с собой коллекцию ракушек», – на ходу лепетал тот. «Они такие тяжелые! Хотя, конечно, жаль, я ведь собирал их с пятнадцати лет!» Стекло на подъездной двери как-то странно брякнуло и пошло сеточкой трещин. Затем в нем образовалось еще несколько отверстий, а потом оно целиком вывалилось на бетонный пол, рассыпавшись на красивые голубые кристаллики. Испугаться сильнее, чем испугался до этого Кэш уже не мог, поэтому он бегом понесся к осиротевшему фургону электриков, а из синего фургона, захлебываясь от спешки, били две автоматические винтовки. Их стрелки здорово нервничали и ругались вслух, что очень плохо отражалось на качестве работы. Пули буквально стригли подметки на ногах мишеней, однако не успевали побольше задеть бегущих человечков. Вскоре они благополучно спрятались в электрическом фургоне, который, к слову сказать, был покрыт лёгкой бронёй. «Звони Шульцу, Блинкштов! Шульцу звони!» – завопил один из снайперов, отбрасывая бесполезную винтовку и заводя мотор. «А чего ты на меня рёшь, мазила?» – тоже зло отозвался Блинкштов. Тем не менее, он тут же связался с бригадиром и выпалил мне в силах удержаться от панического тона. «Сэр!» «Они уходят в красном фургоне!» «В автомобиле Генри Хукса?» «Да, сэр, мы их преследуем по Лимфорд-Дрю в сторону центра!» «Попробуйте их подстрелить!» «Но как, сэр, их фургон-то бронирован, а у нас с собой ни одной гранаты!» Шульц промолчал. Это в его обязанности входило предусмотреть все, однако он не дал команды вооружиться как следует. Впрочем, не все еще потеряно. У него в рукаве была приспасена тройка аэрбайков, которые базировались на крыше офисного здания. Бригадир связался с ними и сообщил, куда движутся беглецы. Затем, как и следовало, позвонил Меркана. «Что случилось?» – сразу спросил тот. «Похоже, эти парни куда круче, чем мы предполагали, сэр», – сходу начал оправдываться Шульц. «Да конкретней», – потребовал Меркана. «По всей видимости, они расправились с Хуксом и Генри». Потом каким-то образом провели снайперов. Теперь пробиваются в центр. Но Гао и Блинштов у них на хвосте. Еще я послал туда трех аэрбайкеров». «Вот так новость!» – проскрипел Меркана. Он все еще не верил, что эти люди работают на Шерварда. Однако это не отменяло необходимости выяснить о них побольше. А для этого их следовало как минимум убить, но желательно захватить живьем. Впрочем, об этом лучше было не заикаться. Если уже не с такой легкостью приходились сквозь засады, положить на их поимку несколько десятков солдат было бы большой глупостью. «Ладно, Шульц, двигай за ними и перебрасывай свои резервы, по ходу дела докладывай». «Есть, сэр, конечно!» Закончив разговор, Шульц бросил трубку на соседнее сиденье и, заведя машину, резко стартовал с места.